Глава 20 Весна встретила меня новыми событиями, связанными с моим рабочим местом. За три месяца нам удалось раскрыть четыре преступные схемы, связанные с мошенничеством на уровне руководства. Разумеется, после такого врагов у меня появилось больше, чем достаточно. Мне начали присылать записки с угрозами, оказывали давление в работе, но я со своими обязанностями справлялся более чем успешно. Охрана, которая постоянно меня сопровождала вне стен корпорации LDG Group, состояла из четырех человек, вооруженных травматическим оружием и шокерами. Слава шла впереди меня, и когда дело доходило до проверок, отделы держали сжатыми зубы, молясь, чтобы я не докопался до чего-либо. Но я не трогал невиновных, работал сугубо по своему профилю, не пытаясь закопать кого-либо без причины». Но в данный момент я сражался с особым случаем. Мне в руки попался отдел с 19 этажа, а в частности небольшой отдел по структурированию безопасности. С руководителем этого отдела у меня заблаговременно не получилось продуктивных взаимоотношений. Хотя они часто проверяли работу после нас только для того, чтобы поставить электронную подпись. К сожалению, один из людей, кого продвинула Хансе Ге в свое время, не взлюбил меня с первого взгляда, и когда началось разбирательство с их отделом, он всячески вставлял мне палки в колеса. Он мог забыть поставить подпись, мог забыть сдать отчет, и расследование на данный момент было затянуто. «Как ты считаешь, Ишито?» Госэнджи внимательно рассматривал отчет по Вуджихо, который я готовил параллельно основной работе. Эти заводы действительно принадлежат ему? Думаю, да. Я отпил кофе и внимательно посмотрел на генерального директора. У меня пока нет прямых доказательств, но все три лица, которые являются главными совладельцами этих предприятий, когда-то были на побегушках у Вуджихо. А вот, например, По-мо, вообще бывший работник корпорации. Не думаю, что нормальный человек уволился бы от такого руководителя, как Вуджихо просто так. «Считаешь, что он уволился, чтобы получить лучшие условия?» «Пока что получается так, что он уволился по договоренности, а не гнался за лучшими условиями. Скорее всего, его чем-то подцепил господин Ву, оставив в должниках. Поэтому он и всплыл в совладельцах предприятия. Я посмотрел базу Папу Мо и смею заверить, у него нет ресурсов, чтобы стать акционером. Ему просто не на что купить акции». «Однако эти предприятия банкротятся». «Они банкротятся по счастливой случайности», – усмехнулся я. «Ровно месяц с того момента, как я начал копать под Вуджихо». Думаю, он это понимает, вот и остановил производство. «Какой нормальный руководитель или совет директоров позволит остановить производство, которое приносит очень хороший доход?» «И то верно». Госэн-Дже задумчиво пролистал документы и отложил их в сторону. «А теперь, Винсент, поговорим о тебе!» Понимая, что речь пойдет о Хами, я покорно кивнул, поставил чашку на стол и стал терпеливо ждать речи. Госин дже за последнее время уже трижды вызывал меня, чтобы узнать мои планы насчет его внучки, учитывая, что последний месяц она живет у меня. Я особо не тешил надежд, что это будут именно те отношения, к которым я стремился, но все же, что-то такое в голове было. Хэми была из того дивизиона, как бы сказал Десон, который вот-вот и может закинуть тебя в низшую лигу. С такими девушками надо быть очень осторожным, если ты не уверен в том, что можешь дать нужное внимание и уход. Но на мое благо, я мог это дать и давал. Хэми во мне души не чаяла в то время, когда я пытался разобраться в своих чувствах. С одной стороны, я испытывал просто дикую симпатию, с другой, я слишком много работал, и эта самая работа начинала капать на мозги. С Ко Чон Су все дела были обрублены на корню, и вот-вот от его империи не должно было остаться ничего. Самого Чон Су Джандал из Пусана закатал в бетон с его слов. Тем не менее, не доверять ему я не видел смысла. Однако Анкен-Иль все равно не сдержал слова и долг мне не простил. Почему? Об этом я скоро спрошу его лично, потому что в ближайшее время собираюсь с комиссией в Пусан, филиал, с которого началась моя карьера руководителя. Оружие, как и сам контейнер, так и хранились на площадке открытого склада, а дела с преступным миром я оборвал на корню. Ким Духан дважды пытался связаться со мной через своего помощника Рема, который обивал пороги моего дома. Но я ясно дал понять, что меня не интересуют услуги Джандал, а также его присутствие в жизни. О чем я сообщил еще и Бахусаму, который также интересовался моей жизнью в прошлом месяце. Три небольшие фирмы Ко в конечном счете обанкротились. Еще парочку ушли в сторону благотворительности с моей подачи, Ну а заводы были распроданы, без меня и без моего участия. О пропаже самого гиганта, который за год сколотил власть и влияние, начали говорить не так давно. И это играло чуть против меня, ибо я не успел до конца решить вопрос с его бизнесом, чтобы выглядело все так, словно он сам ушел в неизвестном направлении. Но тем не менее, всех следов, которые когда-либо могли привести к встрече, где мои люди перебили его охрану, а затем я анонимно спустил на вооруженную банду спецназ, не было. «Винсент?» Го повторил мое имя, пока я расплывался в своих мыслях. «Простите, господин Го, я поклонился не вставая, задумался». «Ты готов поговорить о тебе и хамии, а?» «Да, готов». Тут же ответил я. «Что-то конкретное хотите узнать?» «Хочу узнать, почему вы скрываете свои взаимоотношения прилюдно». Тут он ударил по больному. «Сколько я вас встречаю, вы сторонитесь друг друга в корпорации, думая, что другие не замечают этого». Для ответа, а точнее составления грамотного ответа генеральному директору, мне потребовалось время. «Понимаете, какое дело, господин Го?» Я призадумался еще на мгновение и почти на одном дыхании сказал «Начнутся слухи, что я получил повышение только за счет того, что встречаюсь с вашей внучкой. Это сильно ударит по моему авторитету в корпорации, а как вы знаете, меня боятся все отделы этажами ниже, а также ударит по вашей репутации. Я хочу избежать этого до лучших времен». «Какой смысл оттягивать то, что неизбежно?» Вопрос был достаточно резким. «Эти слухи все равно будут. И будут всегда, даже если она возьмет твою фамилию, и ты станешь еще выше. Понимаешь, какое делаешь это?» Он нахмурился и постарчески причмокнул губами. Старел все таки «Тут два стула. Знаешь поговорку, что на двух одновременно не усидишь?» «Знаю». «Вот и считай, что тебе важнее. То, что про тебя подумают другие...» Или девушка, которая без от тебя? Не обижай ее. Сам понимаешь, что может случиться в противном случае». Увидев мое возмущение, он тут же пояснил. «Не подумай. Я не буду раскидываться специалистами. Как сотрудник ты очень ценный. Я бы даже сказал, бесценный. Поэтому отношения в корпорации не изменится, но такого человека, как я, ты потеряешь». «А мы, можно сказать, уже семья, поэтому подумай над моими словами, Ишито!» Он встал и указал мне на дверь. Ву не мог найти себе место. Госын Дже вызвал его в воскресенье на рабочее место, причем сделал это в приказном тоне. О чем именно хочет поговорить с ним генеральный директор, Джихо не знал. Но каково было его удивление, когда ему показали какую-то программу? Наши программисты нашли странные коды шифрования. Госэн сидел сидел в компании своей внучки Наны и еще трех специалистов IT-технологий. Ву, подскажи, кто разработал эту программу, которую внедрили в нашу корпорацию? Частники в сопровождении специалиста из нашей корпорации. Ничего не понимая, ответил Джихо. «А что?» «А то ву!» Госэндже был очень злым на лицо. «Что у нас глобальная утечка данных?» «Самое забавное, что ею никто не пользуется, а доступ есть. Пожалуй, ко всем компьютерам. Программа слежения, которая используется в нашей сети, имеет иностранное происхождение. Мы смогли зацепить сигнал. И что самое забавное, он у нас в городе». А я тут при чем? непонимающе посмотрел на него старик. Ты курировал конкурс и объявлял победителей, Ву, ткнул Госэн Дже. Скажи мне, что ты к этому не причастен. Не имею ни малейшего представления, господин генеральный директор, сухо ответил Вуджихо. Но поспособствую всеми средствами, что у меня имеются. Найду нужных людей среди наших. «Ву!» – перебил его Дже, «Я позвал тебя не для того. Нана, продолжай». «Господин Ву!» Нана открыла свой ноутбук и начала показывать в Уджихо документы с его компьютера. «Сам факт того, что у нас есть гости в системе, мы уже выяснили. Однако основной целью гостя были именно вы. Они не пытались пакостить нам, не пытались воровать документы и проекты, «Что уж говорить про продукты, которые скрывает корпоративная тайна. Но тем не менее, гость, назовем его так, очень заинтересовался вашими проектами и документацией, начиная с того года, когда вы только попали в корпорацию». «И? Что и?» не выдержал генеральный директор. «Как так получается, Джихо?» Что проекты, которые заинтересовали этого гостя, как раз те, в которых были замешаны не самые хорошие люди нашего города. Можно, например, вспомнить проект по строительству торгового центра. Мы имеем, как бы, след, который оставил гость. И он нас привел к тому, что неизвестный очень интересовался проектами, которые были вне огласки коронации. Те случаи, где мы могли выйти в плохом свете, и все они курировались тобой в той или иной степени. «Думаете, СМИ?» «Никто из присутствующих не в курсе, кто они». Госсенджа нахмурился еще сильнее. «Найди гостя. Найди уязвимости сервер, который шифруется у нас». «Но почему я?» «Потому что из-за твоего кривого управления корпорация находится в опасности». «Знаешь, чем сулит нам разглашение внутренних конфликтов?» Ответ был очевиден. вуджихо вышел из кабинета генерального директора злым как собака. «Я-то найду», – прошептал он. «Но ты, сын же, уже переходишь все границы. Думал, ткнешь меня заслугами, за которые я оправдан и останешься на своем месте? Ну уж нет». Пора менять власть в корпорации. Две дополнительные недели ушли у меня, чтобы закончить последнее расследование. Все же я убедил комиссию в том, что отдел не имеет никакого отношения к мошеннической деятельности, за что заслужил лишь одобрительные кивки. Однако руководитель отдела структурирования безопасности принял это как подачку и начал дальше вставлять мне палки в колеса. Разобраться с ним пришлось очень грубо. Я три раза, если не больше, пытался поговорить с ним с глазу на глаз, по-человечески, но каждый раз я натыкался на непробиваемую стену, и это мешало моей работе. Мои отчеты задерживались, показатели моего отдела стали заторможенными и начали падать в общем рейтинге отделов. И поэтому... Адрес, номер квартиры и автомобиля Хоу Луи, Йону и тройка моих бойцов получили в воскресенье утром. По указанному местоположению они бродили больше 10 часов, но человек, который портил мои показатели нарочно, словно сквозь землю провалился. Поэтому я подключил в это дело Кминхо, чтобы отыскать пропавшего руководителя. Мой старый друг очень оживился, когда я изложил ему план своих действий, Назвал меня кровожадным, но все же помог, чем смог. Достал выписку с его счета, и благодаря ей мы узнали, где он отдыхает. Туристическая база отдыха в южной части нашего города славилась закрытыми купальными бассейнами с полным комплексом спа и массажем. Именно туда мои бойцы наведались, разведали обстановку и доложили мне, что я могу приезжать. Поцеловав спящую Хэми в лоб, я быстро собрался, спустился на улицу и открыл свою машину. Не вызывая охрану, которая находилась в квартире на первом этаже, я рванул в южную часть города. Через час я прошел рамку металлоискателя и встретился с Йону и компанией. «В общем, шеф, купол номер шесть. Он там с двумя девицами, без посторонних, так сказать». «Спасибо, Йону, и...» Я махнул остальным. «Пошли, проведаем нехорошего человека». Методика угроз в моем сне работала всегда на ура. В целом, учитывая, что у меня была одна из крупнейших охранных организаций, путь всегда был один. Рано или поздно мне бы пришлось воспользоваться тем, что у меня есть свои агрессивно настроенные люди. Купольный домик с горячим источником представлял собой куполообразное здание высотой в 3 метра и общей площадью 30 квадратных метров так что когда мы открыли дверь, здесь стало тесно. «Эй, там вообще-то было закрыто!» ответил некрупный мужчина, поднимаясь из воды. «Какого черта?» «У моего дорогого друга я вышел из тени, показывая свое лицо. Есть очень полезные навыки, так что какой-то магнитный замок не преграда для него. Я не соврал». Яну действительно был хорошим взломщиком и совершенствовался в этом на регулярной основе, конечно, только в самых благих целях. «Тут такое дело, Хоу Лои!» Он увидел меня и заметно напрягся. «Что мне надоело бегать и что-то тебе доказывать?» «Но, видимо, по-нормальному ты не понимаешь». Я сел на лавочку и щелкнул пальцами, после чего из тени вышли четыре человека. Йону сам по себе выглядел как типичный уличный бандит Спортивная куртка, длинные штаны и высокие белые кроссовки Пирсинг на губе, длинные волосы и три больших перстня на левой руке Что уж говорить про остальных бритоголовых Я до последнего хотел договориться мирно Но ты сволочь Я перешел на личности Словно специально мешаешь работать моему отделу И видимо мне придется действовать по-другому Тот вроде и пытался что-то сказать, но брутальный вид моих бойцов выбил из него весь боевой настрой. Он быстро сел обратно в воду, а девушки, которые все это время крутились рядом, отплыли в сторонку. Расследование, которое заказало на тебя вышестоящее руководство, было инициативой инспекции. Начал пояснять я. Но ты, как последний дурак, почему-то решил, что это я захотел тебя закрыть. Не подскажешь, с чем это связано? «Отдел разработок», — еле слышно ответил тот. «Из-за тебя уволили Пак Банаса, а, как говорили в массах, вы с ним враждовали». «Забавно, что я о нем услышал только когда озвучил отчет и подготавливал документацию», — усмехнулся я. «Я даже не знаю, как он выглядит, но сейчас не об этом». Я потянулся к наполненному соком бокалу, сделал большой глоток и заулыбался. «Знаешь, Хоу, Луи...» Я привык ходить по головам, о чем говорит моя карьерная лестница, но я ужасно не люблю, когда всякие недобросовестные сотрудники, которые напридумывали себе всякое, начинают намеренно портить мне жизнь. Тем более необоснованно. Я... Я всё обосновал! Слушай, босс, оживился Йону, давай я ему сразу пару пальцев сломаю, сразу нормально говорить научится. Это заявление вызвало нужную реакцию. Мужчина спрятал свои руки под воду и побледнел сильнее прежнего. «Ну так, как будем решать?» – оживился я. «Никак!» – нагло заявил тот. «Сломаешь мне пальцы? Я напишу на тебя заявление, и тебя вышвырнут с твоего поста. А если эти?» – он кивнул на моих ребят. «Бандиты что-то сделают со мной!» «То тут!» – он указал на камеру под входом. «Появится запись, и тебя еще и закроют!» Прикольно! Я улыбнулся, махнул яну, чтобы тот присел. Занимательно я бы сказал. А теперь перейдем к тому, что я накопал. Ты же знаешь, что я очень серьезный аналитик. В ответ было молчание, но в течение следующих минут, пока я говорил, я просто раздавил его. Словами Ха. Хуи, 39 лет. Учился и закончил экономический колледж в Пусане в 2008 году. В корпорации ты работаешь уже 17 лет, и за это время зарекомендовал себя как очень хороший специалист. Он ухмылялся, но я перешел к главному. В браке 10 лет, имеются три сына, самому младшему из них сколько не подскажешь. Он молчал. Полтора года. Получается, жена нянчится с младшими, пока ты... Йону подошел и нагло сфотографировал саму обстановку. Отдыхаешь с барышнями. Мои ребята пообщались с твоей женой сегодня, и она сказала, что ты в командировке аж до понедельника. Интересно, как она отреагирует, когда узнает, что никакой командировки на самом деле нет? «Ты не посмеешь!» – прошепел он. «Я тебя...» «Посмею еще как!» – отрезал я. Считая это шантажом или чем-то другим, мне плевать но запомни хоулуи если ты и твои коллеги продолжат вставлять палки в работу моего отдела я закопаю тебя сначала лишу тебя семьи а затем работы поверь ты еще просто не понимаешь с кем связался анкеанель задумчиво перелистывал сводку новостей пятилетней давности Он делал это каждое воскресенье, думая, что узнает, что же на самом деле приключилось с его сыном. Только вот эта тайна так и оставалась покрытой мраком. Ко Су, перед тем, как забетонироваться, так и не ответил на его главный вопрос – где тело его сына? А все остальные сообщники, на которых он вышел уже в самом Пусане и подавно ничего не знали – Тем не менее, настроение было хуже, чем когда-либо, потому что по новостям объявили о несчастном случае, где погиб его приятель, прокурор. «Господин Ан, вам еще виски?» Бармен протянул бутылку к стакану. «Или может что-то другое?» «Нет, спасибо!» – отрезал Джандал. «Знаешь, вот смотрю я на новости и понимаю, что он еще легко отделался». «Вы про вашего приятеля?» «Именно!» Он должен был мне полтора миллиарда вон. У него нет семьи, нет близких, нет ничего. А тут сказочным образом его сбивает машина. Знаешь, как на заказ. Вы жалеете о его смерти? Я жалею, что даже будучи живым, я не успею забрать все долги у людей, которые мне должны. Не успею всем отомстить и не успею найти сына. Сколько уже лет прошло? Господин он», — усмехнулся бармен. Так может пора возвращать все свое? А? Месть! Самый лакомый кусочек, который поднимает общее настроение и помогает собраться с мыслями? Предлагаешь начать мщение тем, кто перешел все грани? Ну да! усмехнулся мужчина. Вон, у вас же есть противник номер три в вашем списке. Джандал Кимдухан. На сколько миллиардов он вас обманул? да еще и толкнул вас под пулю. «Это не та причина, чтобы мы с ним встретились», усмехнулся Джандал. «Вот если бы было что-то гораздо серьезнее, тогда был бы повод приехать или организовать встречу, о чем я рано или поздно попрошу Ишита Винсента, а сейчас...» Он встал, оттряхнул свой пиджак от крошек арахиса и направился в вип-комнату а уже там растянулся на диване и благополучно задремал. Он не представлял пока что, как сильно ему пригодится и шито Винсент, и что именно этот молодой аналитик найдет разгадку на главный вопрос его жизни. Ким Духан с удовольствием пробовал новые французские лепешки в ресторане Марселя и Шито. Более того, Марсель сегодня привез очень редкое вино, которое удалось попробовать Духану и Рэму. Скромная компания из двух человек просидела в ресторане до позднего вечера, и не просто так. Рэм через компьютеры Шито, за которым он следил последнее время, узнал, что Винсент не работает эту неделю сверхурочно. Затем он сделал пару звонков И узнал, что сегодня Винсент Собирается в ресторан отца «И долго он?» Задумчиво произнес Ким Духан «Это уже живот полный Нет больше причин оставаться Думаю, господин Ким Он придет Только вот они просидели еще час И все же пришлось расплачиваться Незачем было привлекать Внимание посторонних А то еще подумают что-то не то Когда они вышли из ресторана, к зданию подъехал черный седан бизнес-класса, из которого сначала вышел водитель и охранник, а затем Ишито Винсент и Гохами. Ми. От увиденной парочки у Ким Духана непроизвольно поползли брови вверх. Он не знал, что они вместе, что несколько меняет уже сложившиеся расклады. Когда Ишито поравнялся с Джандалом, он не заметил его, но Ким Духан про себя решил, что не зря же он потратил столько времени, набивая желудок. Цепкой рукой он схватил парня за плечо и попридержал. Реакция водителя и охранника не заставила себя долго ждать. Они сразу напыжились и выросли рядом с явными угрозами. «Успокойтесь», – холодно произнес Ишито. «Все в порядке, он мне не навредит». «Ты так в этом уверен, Винсент?» – улыбнулся Ким Духан. «Настолько в себе самоуверен?» «Садись без меня». И Шито кивнул Хэми на дверь, а сам подмигнул, дабы та не волновалась. Затем парень выдернул свою руку и прищурился, разглядывая парочку. «Что вам нужно?» «Поговорить, Винсент», – сказал Рэм. «Мы с тобой связывались уже несколько раз». «И я ясно дал понять, что меня не интересуют услуги вашей компании». все так же холодно», – ответил парнишка. «Уходите». «Увы, Шито». Ким Духан потёр нос, посмотрел на наглое лицо юноши и усмехнулся. «А ты повзрослел с тех самых пор, как уехал в Пусан. Новые знакомые появились, да? Раз ты так смело себя ведешь. «Знаешь, Духан», – наглым образом заявил Винсент, пропустив вежливое обращение. «Я еще в тот день, когда мы с тобой встретились в парке, имел при себе очень занимательную папку, и, видимо, мне придется ею воспользоваться».